Для самоуспокоения, умения в считанные секунды погасить любые эффекты, например, предстартовой лихорадки, следует мысленно проработать следующую формулу самовнушения. «Я совершенно спокоен, я совсем перестал волноваться, я чувствую себя спокойно и уверенно, я собран и внимателен, я способен сосредоточиться на старте, выстреле и так далее, у меня все хорошо получится, я верю в свои силы». Верю в свои возможности, все хорошо, я спокоен. Для снятия стартовой апатии используйте формулу «Я все могу», «У меня сильная воля и твердый характер», «Я способен к огромным волевым усилиям», «Я полон сил и энергии», «Я готов к старту». Для быстрого и эффективного отдыха примените формулу «Я совершенно спокоен», «Я отдыхаю и набираю сил», «Все тело расслаблено», Дыхание ровное, спокойное, я совершенно спокоен, я отдыхаю. Для выхода из состояния отдыха и дальнейшей мобилизации организма используйте самовнушение «я хорошо отдохнул», «свежесть и бодрость наполняют меня», «быстро проходит расслабление», «тело наливается силой», «лицо выражает волю и решительность», «становятся легкими и упругими мышцы рук и ног», «дыхание свободное и глубокое». Сердце бьется ритмично и спокойно, или мощно и сильно. Голова ясная, свежая, реакция молниеносная, я готов к действию. Сверхбыстрый вариант отдыха. Полное расслабление во всем теле, приятный отдых и покой на пять минут. Я отдыхаю. И мобилизации. Наливаюсь упругостью, силой, ощущаю небывалый прилив свежести, бодрости, готов к действиям. Психологическая самоподготовка к ответственным соревнованиям значительно повысит ваши спортивные результаты. После соревнований в состоянии аутотренинга проработайте формулу самовнушения по восстановлению психического и физического равновесия. Закрепите навыки быстрого отдыха за короткое время. Воспитывайте в себе уверенность, настойчивость, целеустремленность, только постоянная работа над собой формирует высокий уровень спортивного мастерства.